Приглянулось, видно, князю Юрию Долгорукому это место, и решил он именно здесь, на высоком холме у впадения в Москву реку Неглинки, встретиться со своим союзником Святославом Черниговским. Для того и послал ему 4 апреля 1147 года приглашение: "Приди ко мне, брате, в Москву". Место встречи не забылось. Через 9 лет, в 1156 году, повелел князь окружить посёлок на вершине Боровицкого холма деревянной крепостной стеной положив тем самым начало городу Москве. Правда, в 1238 году сгинула Москва под копытами монгольской орды хана Батыя. Но место было удобное, обжитое, и через некоторое время городок ожил опять. А с 1272 года Москва становится удельным княжеством, выделенным по духовному завещанию младшему сыну князя Александра Невского Даниилу. Хоть и маленькая, но уже столица. Кремль, правда, оставался пока деревянным. Но появились и первые каменные здания. В 1326 году был заложен каменный храм во имя Успения Богоматери. Из всех строений той поры до наших дней дошла только церковь Рождества Богоматери, правда, уже встроенная архитекторами тоном в Большой Кремлёвский дворец. Именно в ней венчались граф Лев Николаевич Толстой и дочь кремлёвского медика Софья Берс. При Дмитрии Донском стала белокаменной и кремлёвской стена. Но окончательно в современных границах ансамбль Кремля начал складываться во второй половине 15 века в царстве Ивана III. Тогда по совету царицы Софьи Палеолог в Москву были приглашены итальянские зодчие. Они руководили строительством новых кирпичных стен Кремля, возводили соборы и дворцы внутри него. Уроженец Болоньи Аристотель Фиораванти строит Успенский собор, место коронации московских царей и возведения на престол митрополитов и патриархов. Алевизо ломберти да Монтаньяно, прозванный в Москве Алевизом Новым, строит Архангельский собор, место погребения московских князей. Марко Фрядин и Пьетро Салари ставят каменный тронный зал московских правителей, грановитую палату. Наравне с иностранцами работают и русские мастера. Неизвестные псковские архитекторы и строители возводят Благовещенский собор. Итальянец Бон Фрядин ставит колокольню Ивана Великого. А почти через 100 лет неизвестный русский зодчий по приказу Бориса Годунова надстраивает её до высоты 81 м. Бажена Горцув уже для первых Романовых строит теремной дворец. Строительство в Кремле не прекращается и в 18-м и в 19-м веках. Хозяйственный Пётр I возводит артинал для хранения военных трофеев и вооружения. Свое назначение он частично сохранил до наших дней. И сегодня у его стен лежат пушки, отбитые у французов в 1812 году. Матвей Казаков по заказу Екатерины II в углу, образованном кремлёвскими стенами, строит здание Сената, увенчанное огромным по тем временам 25-метровым куполом. И уже в середине XIX века Константин Тон строит Большой Кремлёвский дворец и здание Оружейной палаты. Свой след в Кремле оставил и наш противоречивый век. Начался он с разрушений Первой жертвой стал памятник царю-освободителю работой скульптора Опекушина, установленной в 1898 году на бровке Кремлевского холма на виду у всего Замоскворечье. Затем крест по рисунку Виктора Васнецова на месте убийства революционерами великого князя Сергея Александровича. Революционный запал вроде бы стихал, но разрушения продолжались. Их жертвами стали чудо в монастырь, место захоронения первого святителя московского митрополита Алексия, Малый Николаевский дворец, храм Спаса-Набару, самый древний, построенный еще при Иване-Калите. Список можно длить и длить. Где-то вместо снесенных построили более нужные, на взгляд новых хозяев, здания, как, например, клуб для кремлевских курсантов на месте Вознесенского монастыря. А там, где стояла церковь Константина и Елены, так и растет зеленая трава. Самая знаменитая новостройка 20 века – Хрущевский дворец съездов. И завершая прогулку по Кремлю, обязательно подойдем к двум его реликвиям последним и, надеюсь, вечным кремлёвским царям царь Колоколов и царь Пушкин.